429. -е. Матерь Огни йоги Не однажды и в прошлом уже люди лишали себя того, что принадлежит тебе по праву, близости к водыке. Но ведь сейчас все определяют свою судьбу на будущее, и лучше быть лишенным чего-то, чем лишившим. Не могут не выявить люди себя, к тебе прикоснувшись. Не ты виноват, если их сущность оказывается иной, чем слова или обещания. Это и грустно, и радостно. Грустно, потому что лишает иллюзии, снимая маски с людей, а радостно, что освобождает от ложных друзей. И живешь это, насильно мил не будешь.